Приём сороковой. Эмоциональная и иерархия слов и предложений. Каждое слово в предложении имеет конкретный вес и значимость. Какие-то слова играют вспомогательные роли, какие-то служат для связки или усиления текста, а некоторые и вовсе становятся главными героями. Случается, что ради эффектной подачи одного слова приходится создавать целую словесную конструкцию. Это вполне нормально, когда всё предложение играет функцию свиты, главная задача которой сопровождать и подчёркивать пышность короля. В нашем случае король конкретное слово, главный эмоциональный усилитель предложения. К сожалению, не все копирайтеры понимают, как можно максимально эффективно использовать правила эмоциональной иерархии слов. не понимая истинную силу короля они используют его слишком рано или вовсе оставляют без свиты это как при игре в подкидного дурака можно сразу же раздать все козыри и бездарно слить игру а можно придержать козырного туза до самого конца и остаться победителем чтобы вам было немного понятней я предлагаю пару примеров горожане пили отравленную воду от которой заболевали бились в судорогах и умирали Горожане пили отравленную воду, от которой умирали, заболевали и бились в судорогах. Два предложения, описывающих по сути одно и то же. Разница в том, что в первом предложении эмоциональный накал идёт по нарастающей, а во втором бездарно провален из-за неправильного расположения слов. Главное слово, обозначающее полный трагизм происходящего, умирали. Оно должно подводить некую эмоциональную черту. быть финальным аккордом, самым важным событием предложения. Как вы видите, в первом предложении всё это соблюдено. Читатель полностью оценивает трагизм ситуации благодаря тому, что заботливый автор подкидывает всё более сильные эмоции. Заболевали, бились в судорогах, умирали. Каждое новое слово усиливает предыдущее. Причина провала второго примера в том, Что самое главное слово, несущее самую яркую эмоциональную окраску, было скормлено читателю слишком рано. После того, как человек прочитал, что жители умирали, его уже вряд ли тронут дополнения о том, что они ещё и оказываются болели и бились в судорогах. Иными словами, слово умирали обокрало своих соседей, не оставив им никакой эмоциональной силы. Старайтесь постоянно следить за тем, чтобы главные слова располагались как можно ближе к точке. Точка и сама по себе является отличным усилителем, а уж в связке с королём это вовсе атомный тандем. Кстати, не только слова, но даже целые предложения и абзацы могут подчиняться правилу эмоциональной иерархии. Чтобы текст был максимально ярок, необходимо всегда следить за порядком слов и предложений. Сначала менее важное, затем более важное, по нарастающей. Есть и исключения. В сухих информационных текстах, где не предусмотрена эмоциональная составляющая, новости, пресс-релизы, обзоры, придерживаться этого правила не обязательно.